координата процесса. Каждый момент опыта представляет собой переход от одного мира к другому, от непосредственного прошлого к непосредственному будущему. Альфред Норт Уайтхед. Мы переходим к двум оставшимся принципам БПП, принципу симультанности и принципу тяжести, которые были отнесены нами к координате процесса. Напомню, что противопоставление координат данности и процесса не более чем техническая уловка. На самом деле все пять принципов БПП, конечно, работают совместно, концептуализируют единый психический процесс. Цель этой уловки лишь в облегчении понимания и оперирования принципами BPP. Она помогает нам думать о работе мозга, учитывая все пять измерений принципов, но разделив их на две группы. В первой координата данности мы рассматриваем работу мозга, как если бы эту систему можно было обездвижить, как-то моментально заморозить и подвигать ее элементы друг относительно друга рассмотреть, как это может работать. Во второй координата процесса, мы не можем позволить себе подобной роскоши, потому что заставив психический процесс замереть, мы автоматически лишаемся его, так скажем, волновых свойств. То есть здесь нужен какой-то другой подход. Очевидно, что в этом подходе камнем преткновения становится время. С одной стороны, с ним вроде бы все должно быть понятно. Прошлое, настоящее, будущее. Но с другой стороны, что такое прошлое для нас, если не суета не структурированных воспоминаний? Что такое для нас будущее, если не абстрактные мечтания? Что, наконец, такое для нас настоящее, если, пытаясь его схватить, мы тем самым его упускаем? Время на часах — лишь условность, и даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время. Время в физике, как утверждают сами физики, это лишь иллюзия в нашей собственной голове. Время же в нашей собственной голове — это множество разрозненных механизмов, где-то связанных с циркадными ритмами, где-то со спонтанной электрической активностью мозга, рисующие характерные линии на ленте энцефалографа, а где-то те самые предполагаемые нами, но абсолютно на поверку надуманные прошлое, настоящее и будущее. Проблема времени. В свое время, работая над книгой «Складка времени», я достаточно долго и обстоятельно пытался разобраться с тем, что же такое время. Сразу скажу, что ответа на этот вопрос ни у кого нет, поэтому все мы в меру своих знаний и способностей просто строим какие-то гипотезы на этот счет. Каковы же фундаментальные проблемы времени? Первая из них, которая беспокоила в свое время Альберта Эйнштейна и до сих пор беспокоит, например, Роджера Пенроуза, заключается в том, что физика времени — предельно контринтуитивно и противоречит, соответственно, нашему субъективному переживанию времени. Например, если мы, по крайней мере большинство из нас, считаем, что существует только момент сейчас, а прошлого уже нет, будущего еще нет, этот взгляд на время получил название презентизм, то физика на все лады утверждает, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Данный подход называется этернализм. В пользу этернализма свидетельствует, например, тот факт, что и законы Ньютона, и знаменитые уравнения Эйнштейна, а также электромагнетические уравнения Максвелла и, так сказать, квантово-механические Шрёдингера абсолютно правомерны вне зависимости от того, направляются ли события, которые они описывают в будущее или в прошлое. С вашего позволения... Я не буду здесь приводить известные примеры поездов, движущихся со скоростью близкой скорости света, стрельбу из суперпистолетов по зеркалам на таких поездах, мячиков, летающих по нескольким траекториям сразу, по отношению к пассажиру данного поезда и наблюдателю на железнодорожной станции, а также лазерных лучей, пущенных вперед такого поезда. Это и так всем хорошо известно. Общая теория относительности Эйнштейна допускает, а точнее даже постулирует, что прошлые и будущие события так же реальны, как и настоящий момент. Как говорил сам Альберт Эйнштейн, для нас, убежденных физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая. С другой стороны, как я уже сказал, Эйнштейн мучился тем, что данный физический факт противоречит естественному, субъективному переживанию времени. Вторая проблема, связанная с феноменом времени — Это проблема изменений. Понятно, что время является мерой изменения чего-либо, полураспада частиц, каких-то колебаний или, например, движения того же поезда относительно платформы. Но, как изящно сформулировал еще Эрнст Мах, мы не можем измерять изменения вещей посредством времени. Напротив, время — это абстракция, к которой мы приходим через наблюдение за изменением вещей то есть первичные изменения, которые мы наблюдаем. А время — это лишь то, как мы эти изменения для себя определяем. Сразу встает вопрос, а существует ли в принципе в таком случае время? Есть ли у него некая сущность? Не попались ли мы на уловку собственного эссенциализма? Есть ли такая физическая величина, как время? Впрочем, сюрпризы на этом не заканчиваются, ведь любое изменение локально — Тут меняется одно, там другое, где-то еще третье, и везде какое-то свое время. То есть это какие-то разные блоки Вселенной, как говорят в физике, со своей реальностью. Вот молекула ДНК какой-то клетки стала раскрываться, запуская процесс образования белков. Вот какие-то гормоны были выброшены железами внутренней секреции в кровь и начали бередить чувствительные к ним рецепторы. Вот конкретный нейрон собрал соседи соседей тысячу импульсов, подумал-подумал и дал, так сказать, разряд. Все это разные процессы изменений, каждому из которых, как можно догадаться, часы не приставишь. При этом вся динамика в конечном счете весьма слаженная, происходит в одном организме, и никто там, как на уроках музыки, с метрономом не стоит. Можно к подобным причитаниям относиться с иронией, но если было бы возможно отправить вашего брата-близнеца в космический полет со скоростью света, точнее, близкой к ней, то он, вернувшись из своего путешествия через год, нашел бы вас постаревшим на 22 года. И дело не только в количестве лет, которые отсчитываете вы или он. Дело в метаболических процессах, у него они замедлятся. Его организм и в самом деле постареет только на один год тогда как вы растеряете к этому моменту уже огромное количество своего жизненного ресурса. Если же мы нырнем еще глубже и обратимся к квантовой механике, то обнаружим, например, эффект квантовой запутанности, который предполагает одновременное изменение спинов двух связанных друг с другом фотонов, даже если они находятся на разных концах Вселенной. Буквально это значит, что у связанных квантовой запутанностью фотонов Какое-то свое собственное одно-на-двоих время, которое никак не зависит от координаты времени, используемой учеными в физике. Третья проблема, о которой также нельзя не упомянуть, это проблема энтропии, стремления системы к статистическому равновесию. Как мы знаем, благодаря второму закону термодинамики и Людвигу Больцману, энтропия системы имеет свойство нарастать. То есть если у вас есть нечто как-то упорядоченное, на упорядочивание чего потребовалась какая-то энергия, то это нечто будет неизменно стремиться к снижению упорядоченности. Все, что создано, как мы знаем, имеет свойство приходить в негодность и разрушаться. От атомов до империй. Таким образом, степень упорядоченности-неупорядоченности является вроде как мерой времени. От порядка, так сказать, к хаосу, разброду и шатанию. Но проблема, с одной стороны, в том, что второй закон термодинамики, как и другие упомянутые уже физические законы, не отменяет возможности увеличения упорядоченности системы. С другой стороны, чем больше нарастающие изменения, тем неупорядоченнее и, соответственно, сложнее в описании становится система, тем более она чувствительна к незначительным воздействиям. Бабочка машет крыльями в Амазонии, а ураган ударяет по Нью-Йорку. То есть только в замкнутых и весьма нехитрых по своему устройству системах мы можем наблюдать за линейным изменением системы во времени. Там же, где система сложна, в дело вступает феномен хаоса. Изменения начнут приходить волнами, которые будут подчиняться какой-то своей малопредсказуемой логике. Но самое важное, что из хаоса время от времени возникает какой-то порядок. Тот же Болцман, например, считал, что рождению нашей Вселенной предшествовала какая-то случайная флуктуация. Почему все это важно понимать? Дело в методологии. Если вы считаете, что есть такая штука, как время, а такова наша внутренняя интуиция, вы тут же оказываетесь привязаны к точкам отсчета, наблюдателям и определенным часам, после чего, как мы уже убедились, жди неразрешимых парадоксов. С другой стороны, если вы игнорируете изменения, то вам оказывается недоступна динамика системы, а она, очевидно, имеет место. Неважно, что-то в ней меняется, вы меняетесь в ваших взаимоотношениях, что-то меняется, изменения происходят, и потерять их в своих методологических расчетах было бы крайне опрометчиво. Так что же нам со всем этим делать? Ответ на этот вопрос мы получим, посмотрев, как наш с вами мозг справляется с проблемой времени. А делает он это несколькими разными способами. Первый способ создать время у мозга следующий – аппроксимация до движения. Звучит, наверное, странно. Зачем аппроксимировать до движения, если движение и так есть? Так-то оно так, но вот наш с вами мозг движение в собственном его виде воспринять не может. Представьте себе сетчатку глаза, на которой находятся клетки, реагирующие на фотоны света. экстрарецепторы, палочки и колбочки – фоторецепторы ганглиозного слоя клетчатки, клетки Гесса и так далее. Когда фотон попадает в палочку или колбочку, то ее мембрана гиперполяризуется, и импульс, что называется, пошел. Там еще много деталей и всякой биохимии с биофизикой, но важно понять следующее. Пока данная клетка гиперполяризована, она оказывается нечувствительна к следующему фотону. Чтобы воспринять его, ей нужно вернуться в исходное состояние, а на это требуется время. То есть даже если мы что-то в этот момент рецептору и сообщаем, ему это абсолютно безразлично. Он находится во вневременной прострации. Можно сказать, что время внутренних изменений в мозге не позволяет ему определять время внешних изменений. То есть, по сути, мы видим и в более широком смысле, учитывая другие рецепторные системы, воспринимаем, Лишь отдельные кадры, по сути, фотографии, запечатлевшие отдельный момент. По отдельной же фотографии нельзя сказать, находится объект в движении или нет. Впрочем, поскольку эти кадры, как и на киноленте, идут с большой частотой, мы и аппроксимируем их до ощущения движения. Второй способ создания времени связан с рекуррентностью нейронных сетей, создающих своего рода фон для выявления на нем фигуры. Как мы с вами знаем, нейронные сети — это определенные последовательности связей нервных клеток, отсюда и рекуррентность. При этом каждая нейронная клетка связана со множеством других клеток и включена таким образом в разные нейронные сети. По сути, в мозге действует что-то вроде перпету-мобили. Возбуждение одной последовательности нервных клеток рождает зачастую совершенно случайное возбуждение других последовательностей нервных клеток, в свою очередь, активизируют следующую и так далее. Конечно, этот перпетум мобили только выглядит таковым, потому что тонус коры обеспечивается клетками ретикулярной формации, а их активность, в свою очередь, зависит от объема поступающей извне информации. Плюс, конечно, тут много биохимии, которая питает процессы возбуждения и торможения. Наконец, есть и специализированные рекурсивные нейронные сети, находящиеся в состоянии постоянной активности поддерживая тонус той или иной функции, допустим, рекурсивные сети мозжечка, отвечающие за общий мышечный тонус. Внешним проявлением работы нашего перпетум мобили является хорошо всем известная электроэнцефалография, ЭЭГ. Благодаря этой методике мы можем снимать с кожного слоя головы суммарную электрическую активность мозга. Хотя метод этот не назовешь очень точным, вы, глядя на электроэнцефалограмму, можете сказать, в каком состоянии находится человек. Спит он, дельта-ритм, волны высокой амплитуды и низкой частоты. Спокойно бодрствует, альфа-ритм, тут частота волн уже в 2-3 раза выше. Напряжен и внимателен, бета-ритм, еще больше частота и еще меньше амплитуда или находятся в состоянии генерализованного эпилептического припадка. Если все это предельно упростить, то можно сказать и так. Мозг является своего рода осциллятором, который производит повторяющиеся колебания. Нейроны синхронизируются изначально локально, но их, так скажем, суммарная активность приводит к возникновению тех самых макроколебаний, которые мы видим на ЭЭГ. Как бы там ни было, эта активность мозга, самостоятельная и динамическая, происходящая как бы сама из себя, со всеми понятными оговорками, является фоном, на котором разворачивается всякая новая активность, фигура, обусловленная дополнительными вводными. То есть, грубо говоря, мы не встречаемся с событиями внешнего мира, да, зачастую и своего внутреннего, в их времени. Нет, они разворачиваются внутри нашего собственного мозгового времени, Где-то толкают его, например, стрессовое событие, где-то напротив замедляют, допустим, с помощью гипнотизирующей музыки. В любом случае события внешнего мира, оказавшиеся для нас значимыми, нарушают порядок этой внутренней динамики мозга, а их собственная динамика определяется таким образом мерой этого нарушения. Третий способ создания времени мозгом это, как не трудно догадаться, уже знакомая нам генерация сложности. Начну с небольшого личного воспоминания. Достаточно долго я был пациентом клиники нервных болезней военной медицинской академии, где проходил лечение от своего полирадикулоневрита, а поэтому у меня была уникальная, по сути, возможность в неформальной обстановке понаблюдать за тем, как выглядят неврологические расстройства, сопровождающиеся психическими нарушениями. В частности, один из пациентов, с которым я сначала лежал в реанимации, а затем и в отделении, стал жертвой достаточно редкого поражения головного мозга, специфического инсульта, лишившего его, так скажем, чувства реальности. Внешне это выглядело так, словно бы человек находится в некоторой растерянности, но и только. С ним можно было говорить, да и сам он был достаточно словоохотлив, комментируя все, что привлекало его внимание. При этом существовал он в какой-то своей реальности. Пытался, например, помочиться в мою постель, приняв, видимо, капельницу, стоящую рядом с ее изголовьем, за туалетный сливной бачок. Когда его жену на несколько минут пустили в реанимацию, он с ней приветливо пообщался, она покормила его йогуртом, в общем, все, как мне казалось, прошло прекрасно. Но когда она вышла, он тут же спросил у меня, что это была за женщина. Временами его захлестывали странные фантазии. Например, он вдруг начинал считать себя капитаном судна, какого-то фрегата терпящего бедствия, а меня в этот момент принимал то ли за юнгу, то ли за матроса. Справедливости ради, я учился как раз на военно-морском факультете. Покинув реанимацию и чуть оправившись, он регулярно выгуливал в больничном коридоре свою собаку Лайму. Заглядывал в какую-нибудь палату, звал ее и шел дальше, будучи, кажется, в полной уверенности, что Лайма за ним и в самом деле последовала. Как мне помнится, в какой-то момент он начал даже понимать, что находится в больнице. На это точно ушло какое-то время но данный факт его практически не беспокоил, как я думаю, под той причиной, что мысль о нем задерживалась в его сознании совсем ненадолго. Почему же я вспомнил об этом в данном контексте? Дело в том, что если бы вы не знали предыстории этого пациента, если бы никто вам не рассказал о странностях его поведения, то вы бы, скорее всего, даже не догадались, что с ним что-то не так. Как я уже сказал, он вполне четко отвечал на обращенные к нему вопросы, действовал целенаправленно, и он, можно даже сказать, сохранил воспоминания, но, правда, лишь как знание о реальности, а не как часть своего собственного опыта. Проблема была в том, что его мозг потерял способность сортировать, так скажем, события на те, что происходили прежде, и на те, которые, возможно, произойдут в будущем. А это, как выясняется, очень важная психическая функция. Время в голове. Когда мы говорим или думаем о времени, мы пользуемся своего рода интеллектуальным конструктом, то есть у нас есть некое осмысленное представление о прошлом и будущем. Впрочем, думаю, что вы, как и я, обладаете еще и специфическим чувством времени. А еще мы знаем, что представление о времени возникает у нас постепенно, в детстве и достаточно долго тренируется. Так, один из основателей детской психологии Жан Пиаже ставил эксперименты, в которых показывал, что дети в возрасте 5-6 лет с ошибками решают нехитрые вроде задачи, связанные со временем. Только к 11-12 годам дети, следящие в одном из таких экспериментов за движением игрушечных поездов, уже почти не путают пройденное расстояние со временем в пути. Так-то они ориентируются именно на путь. Если один поезд прошел большее расстояние, нежели другой, то ребенку кажется, что он и дольше был в пути, даже если это не так. Концепт времени — это социокультурное приобретение, и мы знаем, что этот временной интеллектуальный конструкт садится, так сказать, на теменные доли мозга, используя для своей развертки пространственный домен, который эволюционно, конечно, более древний. То есть можно сказать, что мы начинаем понимать время, когда научаемся его опространствовать, о чем, кстати говоря, свидетельствует наш язык. Мы же пользуемся именно пространственными метафорами времени. Короткий фильм, длинные каникулы, около пяти часов, забегая вперед, так далеко я не смотрю, на это потребуется много времени, оглядываясь назад или даже в глубину времен. То, что это выученные вещи, доказывают и данные антропологических исследований. Так, например, индейцы племени Аймара из Южной Америки используют одно и то же слово для «глаза» и «прошлого», а также «спины» и «будущего». Эта же логика сохраняется у представителей этого племени и в жестах. Сообщая о прошедших событиях, они показывают «вперед», мол, это то, что они видели своими глазами, это уже было. А говоря о будущем, они показывают «назад», мол, с этим еще непонятно, что будет. Впрочем, ряд исследований показывают, что животные способны предсказывать будущие события, И речь не просто об условных рефлексах, которые, по выражению Ивана Петровича Павлова, есть временная связь. Исследования, проведенные на разных видах животных, включая птиц, показывают, что они способны, по сути, предсказывать последствия своего выбора. То есть понимают, что если они поступят так-то, то будет то-то, а если этак, то что-то другое, и ориентируются на больший выигрыш. Ну и, понятно, приматы, они и вовсе способны демонстрировать сложное социальное поведение во времени. Например, шимпанзе прощаются с сородичами, если знают, что им предстоит расставание. Или способны уловить смысл денег, запасаются ими, когда есть такая возможность, и используют тогда, когда экспериментаторы предоставляют им соответствующий шанс. Все это говорит, на мой взгляд, о том, что наши рассуждения о прошлом и будущем на самом деле лежат на более, так сказать, серьезном нейрофизиологическом фундаменте ощущение времени, которое в каком-то смысле предшествует нашему пониманию времени. Так, например, упомянутые теменные доли, кроме пространственной функции, выполняют и функцию учета количества любых объектов, вне зависимости от домена, потому-то времени в нашем ощущении может быть много, или мало, или совсем чуть-чуть. Правое полушарие в целом, а его теменная доля в особенности, настроено реагировать на новизну, на любые изменения в привычном фоне. Мы еще будем говорить об этом отдельно. Так что очевидно, что время как измеритель изменений тут тоже живет. Ряд исследований показывают, что так называемые клетки места в гиппокампе, по крайней мере у крыс, связаны с ощущением времени. Они активизируются с определенной временной периодичностью при выполнении каких-то действий. Наконец, отдельный вопрос, связанный со временем, это планирование будущего, а в частности способность удерживать удовлетворение потребностей сейчас для получения большего выигрыша в будущем. Тут вам и зефировый тест Уолтера Мишела, и, конечно, знаменитые лобные больные Александра Романовича Лури. И в том и в другом случае состояние префронтальной коры определяет способность человека представлять себя в будущем. Не просто гипотетическое будущее, а именно то, что с ним в нем будет происходить. То есть время у нас в голове разное. Сверху концепт времени, а под ним большой нейрофизиологический базис разных составляющих, позволяющих нам эту психологическую иллюзию создавать. Поскольку я тогда в реанимации и в отделении сам был пациентом, доступа к историям болезней других больных у меня, конечно, не было, и я не знаю, что именно случилось с тем бедолагой, который запомнился мне своими прогулками с собакой по отделению. Но могу предположить, что в результате инсульта у него пострадала как раз правая теменная доля. Интересное исследование на эту тему сделала группа когнитивных психологов из Токийского и Сиднейского университетов, а также исследовательского центра нейронаук в Лионе под руководством профессора Масами Исихары. Они изучали пациентов с поражением правой теменной доли в результате инсульта и, кроме прочих проблем, обнаруживали, что те испытывают трудности с расположением информации о прошлом и будущем на ментальной линии времени. То есть возникает тот самый эффект, о котором я и говорил. Пациент не может понять, к чему относится то или иное событие, к прошлому, то есть к тому, что произошло в его жизни, или к будущему, то есть к тому, что ему кажется, мерещится, воображается. Погибает небольшая часть мозга, отвечающая за определение места события до или после настоящего момента, и перед нами обнажается действительное положение дел мы представляем собой ворох нейронных сетей, которые не лежат на какой-то действительной оси времени, а просто упорядочиваются во времени отдельной областью коры. Таким образом, функция времени, если посмотреть на это дело с обратной точки, по сути является способом наведения порядка в хаосе той самой генерируемой различными нейронными сетями сложности. Но хаос этот, очевидно, внутри системы присутствует, И более того, правит балом, о чем свидетельствуют не только упомянутые конфабуляции неврологических больных, но, как вы, наверное, и сами знаете, сновидения совершенно здоровых людей. Вот, собственно, об этом и говорит принцип симультанности в концептуальной модели БПП. Все процессы в мозге идут одновременно на всех уровнях организации от клеточного, локального кортикальные колонке специализированной области мозга до уровня базовых нейронных сетей. Слово «симультанность» образовано от латинского «simul», что значит «одновременно». Обычно его используют применительно к искусству сценографии, когда на театральной сцене располагаются несколько декораций, в каждой из которых одновременно разворачивается действие. Считается, что этот прием активно использовался в средневековом театре и был воспринят в изобразительном искусстве. На средневековых фресках, рельефах и гобеленах в рамках одного изображения можно увидеть события, происходящие одновременно в разных местах. Этот художественный ход пережил второе рождение в начале XX века и активно использовался в театральных постановках, в частности, Всеволодом Мирхольдом. Появился он и в живописи, Теоретиком так называемого симультанного контраста стал знаменитый швейцарский художник Йоханнес Иттен, описавший оптический эффект, когда при восприятии одного цвета зритель одновременно сам дополняет его еще каким-то другим. Когда же мы говорим о принципе симультанности в рамках БПП, то речь идет о своеобразной вложенности различных нейронных структур друг в друга. Нейрон может входить в определенную кортикальную колонку, а та, в свою очередь, в какую-то функциональную область коры, а та в какую-то ассоциативную зону. И этот же нейрон может быть включен в какую-то другую локальную нейронную сеть, которая, в свою очередь, входит в какую-то более общую нейронную сеть, а та в еще большую. Таким образом, нейрон может запустить сразу несколько процессов, как бы участвуя параллельно за разными шахматными досками в сеансе одновременной игры. При этом его соперники по игре и сами участвуют в каких-то уже своих турнирах также с большим количеством участников. Поскольку мы с вами рассуждаем в пространственно-временных координатах, нам, конечно, сложно себе представить, как это происходит. Но поэтому мы с вами и обсуждали проблему времени. События представляются нам последовательными лишь потому, что мы искусственно выделяем одно из них и пытаемся реконструировать его во времени. Но когда мы смотрим на соответствующие реконструкции, сделанные отдельно и последовательно, мы сталкиваемся с парадоксами, которые не в силах разрешить. В частности, я говорю сейчас о тех эффектах, которые в рамках концептуальной модели BPP определяются через принцип тяжести. Его можно объяснить, с большими упрощениями, конечно, через нейрофизиологический принцип «доминанты», сформулированный Алексеем Алексеевичем Ухтомским. Под доминантой Ухтомский понимал устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором привходящие возбуждения усиливают этот очаг, а исходящие от него, напротив, затормаживаются. То есть суть «доминанты» примерно в следующем – В мозге одновременно существует множество разных очагов возбуждения, но лишь один из них может стать победителем в этой игре. То есть разрешиться каким-то внешним действием или каким-то внутренним результатом. По мере того, как один из очагов набирает силу, он как бы захватывает возбуждение других нервных центров и подавляет их работу, а те, в свою очередь, действуют так же и в конечном итоге какой-то из них побеждает в этом перетягивании каната. Принцип тяжести нельзя приравнять к понятию «доминанты», поскольку она используется для описания лишь, грубо говоря, макропроцессов мозга, тогда как принципы, составляющие концептуальную модель BPP, работают на всех уровнях организации мозга. Кроме того, мне кажется, здесь удачной аналогия с физической тяжестью, а точнее с понятием гравитации. Чем тяжелее физический объект, тем большей гравитацией он обладает. Также из и с центрами возбуждения в головном мозге. Чем активнее очаг, тем большее количество нейронных сетей будет вовлечено в его работу, что можно видеть наглядно в случае эпилептического припадка, когда возбуждение, возникшее в какой-то конкретной области коры, может приводить к генерализованному эпилептическому возбуждению. Поскольку большинство нейронов коры головного мозга связаны с тысячами других нейронов, то у разных нейронных сетей неизбежно должны появляться конкуренты – которые в каком-то смысле и каждый конкретный нейрон должны перетягивать, так сказать, в себя. Понятно, что вся эта система существует не в замкнутой среде. С одной стороны, физиологические изменения в организме влияют на активность нейронов в головном мозге, запуская те или иные потребности. С другой стороны, любые действия человека получают обратные связи от внешней среды. То есть система мозга, с одной стороны, постоянно подпитывается раздражителями, а с другой сама меняется под влиянием этих раздражителей, которые, можно сказать, меняют расстановку сил в мозге, играя на стороне тех или иных нервных центров. В любом случае, вполне оправданно говорить, что те или иные центры мозга, плюс еще вложенные, как мы уже обсуждали, друг в друга, могут обретать специфическую тяжесть, степень возбуждения, конкурируя за единое для всех них окно выхода, реализацию предполагаемых ими действий. Очевидно таким образом, что этот гравитационный эффект работает как на уровне одного нейрона, так и на уровне всего мозга в целом. И если в случае нейрона это потенциал действия, то в случае мозга та самая доминанта Алексея Алексеевича Ухтомского. Принцип симультанности и принцип тяжести таким образом, во-первых, работают по сути совместно, во-вторых, как мы можем видеть, описывают динамический аспект работы мозга, его координату процесса».